Философия б л е ф а Сноска 13. Сноска 13. В прежнем издании текст назывался просто б л е ф Название пришлось изменить во избежание путаницы, так как в настоящем издании есть похожие подзаголовки. Конец сноски. Цитата. Когда человек идет на б л е ф ему не важно, что у него есть. Из кинофильма «Блев». Мир, в котором мы живем, это мир, где бытие стало словесным дымом. Вы смотрите телевизор, в новостях говорят о кризисе. Если кризис, думаете вы, может какие-то политические технологии, работающие на какого-то олигарха, устанавливают свою повестку дня, или кто-то пытается заработать на скачке доллара. Ясно одно. Кто-то с определенной целью или по глупости, что еще хуже, хочет, чтобы зритель думал, будто произошел какой-то кризис. Жена приготовила на ужин рыбу. В газете, объясняет она вам, написали, что американские ученые открыли в рыбе какие-то новые микроэлементы, влияющие на обмен веществ. Ну что сказать, пиарщики добились своего, по крайней мере. Один человек в этот день предпочел рыбу другим возможным продуктам. А может американцы действительно открыли какие-то микроэлементы? А может правда кризис? Может быть? А может и нет? Слово "может" модальность возможности. Все больше и больше незаметно входит в лексикон всех. Раньше возможность считали достаточно пустой категорией. Смотри, например, Гегеля. репрессированная возможность, таящая в себе могучий корень мощь, мощь вышла на мировую арену и победила традиционное черно-белое да и нет. Может быть, все вокруг призрачно иллюзорно. ни за что нельзя ручаться. в эту призрачную реальность для смеха включено и то, что возможность дарует любому возможность. И другого самообмана. Думать, будто ты знаешь, что есть, а чего нет. И кто-то держится твердых принципов, опыта, здравого смысла и прочих инстанций, которые также превращаются в дым, если поставить их под вопрос. Кажется, зыбкость всего и вся должна привносить в мир новую этику, этику терпимости, сомнения, оговорок и примечаний. Но происходит прямо противоположное. Конечно, о терпимости много болтают, но болтовня вокруг чего-то верный признак, что того, о чем болтают, нет. о б ы т и и напротив, молчат. Вопросом о том, что есть, никто не задается. Оно есть, его не может не быть. С этим все ясно. Это сказано 2500 лет назад, но исчерпывает ли это все, что можно сказать о бытии? Никто не знает, что реально, а что нереально. И нас не спасет попытка перевести все в плоскость разных точек зрения. д л я одних дескать реальность одно, для других другое, тоже всегда используется в эстетике, в этике. Дескать о вкусах не спорят. Никто не знает, что добро, а что зло. Нож хорош для того, у кого он есть, и плох для того, у кого его не окажется в нужный момент и прочее. Эти доводы отвергал Платон, полемизируя с софистами. Когда я говорю, эта вещь красивее, кто-то, конечно, может не согласиться с моей оценкой. Но важно другое: он понимает, о чем я говорю, в каком аспекте я рассматриваю вещь. Я говорю, эта вещь красивее, и всякий понимает, что я имел в виду не ее вес, не ее объем, не ее возраст. Какие бы разные эстетические оценки вещи два человека не давали, они способны понимать друг друга. Различное понимание красоты как таковой, а тем более красивых вещей, различное понимание бытия, равно как и называния чего-либо с у щ и м или несуществующим, не причина отказываться от размышлений. Наоборот, разноголоситься и тем более отсутствие Уверенности при решении вопроса есть это нечто, факт, явление, событие и тому подобное, или его нет. Причина задуматься, до чего докатились мы все и какому процессу, какой стратегии мы этим состоянием обязаны. Одна из стратегий, декларирующая пренебрежение к бытию и даже основанная на этом пренебрежении, блев. С блефом у меня давние личные счеты. Когда-то в 1980-х годах итальянский фильм Садриана Челентана в главной роли прошел в советском прокате. Все мои сверстники говорили о нем. Я же не имел возможности принять участие в их дискуссиях. Мой отец, эксперт, криминалист по профессии, категорически запретил мне его смотреть. То ли предвидел мое политконсультантское будущее. з а м е т и л во мне склонность к авантюрам и криминальный талант, то ли им двигали другие причины, но б л е ф всегда был для меня запретным плодом. Фильм я посмотрел позже, уже в том возрасте, когда он ничему новому научить меня не мог. Политический консалтинг, которым я сейчас занимаюсь, и политика в целом, сращены с б л е ф о м настолько сильно, что кажется, будто никакой иной стратегии, кроме как постоянный б л е ф в политике не существует. Кандидаты, действующие политики, партии, блоки, государства то и дело блефуют, выдают желаемое для себя, за действительно, е преувеличивают свои ресурсы, заставляют считаться с собой. Здесь действует закон симуляции, закон самосбывающихся прогнозов. Располагая малыми ресурсами, политик говорит, что располагает гораздо большими. Контрагенты принимают это за истину. начинают действовать в соответствии с так понятой реальностью, а наш политик получает позже то, чем он хотел обладать, б л е у е я действует одна и та же схема: исходные ресурсы, блев, ресурсы, штрих, б л е ф штрих, ресурсы, два штриха и так далее до бесконечности. так выглядит военно-наступательная тактика, но аналогично устроена и дипломатия. мирная ориентирующая на коммуникацию отрасль. Челночную дипломатию иллюстрирует известный анекдот: как женить сибирского мужика на дочке р о к ф е л л е р а Надо позвонить в швейцарский банк и спросить, хотят ли там открыть American Express для сибирского мужика. Нет? А если он взять р о к ф е л л е р а тогда да. Дальше нужно позвонить р о к ф е л л е р у и спросить. Хочет ли он взять взять я сибирского мужика? Нет, а если у него American Express, тогда да. Потом остается позвонить дочке Рокфеллера и спросить, хочет ли она выйти замуж за человека с American Express? Нет, а если он при этом сибирский мужик, тогда да. Сам политический консультант, общаясь с политиками, клиентами, обязан играть по их правилам игры. Блефовать ему не нужны очки в оправе, к а р т ь е и время прекрасно показывают часы полет. Но он показывает клиенту, что он не беднее его, он из того же круга. Иногда блеф простирается дальше внешнего вида на прошлое, на будущее. Рассмотрим блеф поближе, чтобы понять, как он действует и когда не действует. Легендарный комдив Чапаев. Как-то применил такую хитрость, располагая всего одним эскадроном и зная, что белые имеют возможность просматривать один участок дороги, он заставил этот эскадрон несколько раз объехать вокруг холма. Таким образом, у белых сложилось впечатление, что рядом с ними чуть ли не дивизия. Они не рискнули не то что напасть, но приняли решение об отступлении. Подумав, что здесь готовится грандиозная наступательная операция, чем действительно обладал Чапаев? Можно ли сказать, что его ресурс один э скадрон? Глупый военачальник так бы и считал. Тот, кто мыслит в пределах устава и считает живую силу, никогда не включит в число ресурсов вещи, не находящиеся внутри заданных правил игры. Свободный ум, напротив, видит ресурсы там, где их обычно не замечают. Искусство состоит в том, чтобы превращать в ресурс то, что обычно ресурсом не считается. Чапаев превратил в ресурс местность, а также недостаток противника, невозможность видеть всю дорогу. Чапаев превратил в ресурс общую неосведомленность противника о перемещениях своих сил, а главное. своеобразную трусость, осторожность противника. Мы подошли к весьма интересному моменту. Блев в значительной степени стратегия устрашения. Кошка вздымает шерсть, чтобы казаться больше, чем она есть, когда сталкивается с опасностью. У всех животных есть ритуальные боевые реакции. Устрашение потенциального союзника или соперника прекрасная стратегия. Кроме физиологии, она подключает и психологию. Но здесь мы сразу приблизились к границе б л е ф а б л е ф не действует на бесстрашных. Может показаться, что б л е ф не действует на того, кто обладает информацией о реальных ресурсах соперника. Но это не так. Если человек труслив, он не будет доверять информации. А вдруг ошибка, а вдруг соперник подбросил неверные данные? Трус всегда найдет повод испугаться. Если бы белые были бесстрашны и просто напали на расположение войск Чапаева, то реальность вы светилась бы в полном объеме, настал бы момент истины. Чапаев знал это, он рисковал. б л е ф всегда риск. Поэтому б л е ф у ю щ и й тоже человек бесстрашный. Блифующий ни одним мускулом на лице не должен продемонстрировать, что он сомневается в собственных возможностях. Блифующий рискует потерять все, если напориться на такого же бесстрашного, как он. Война, бой – единственный тест на реальность. Борьба воли. Реальность познается в борьбе, а не в экспертных анализах, которые большей частью ангажированы одной из сторон. И тоже являются блефом. Когда идешь на блеф, неважно, что есть в смысле ресурсов, но важно, что есть в смысле воли, духа, самообладания, решимости. Поэтому в метафизике блефа бытие не словесный дым. Бытие это воля. Это единственное, что важно. Но что такое воля? Воля это перформатив. Это не слово. означающая какую-то вещь, реальность и примененная к этой реальности как этикетка. Воля это приказ. Приказ не существует отдельно от акта приказывания. Таким образом, воля должна являться. Она не может быть чем-то таинственным, з а т а ё н н ы м неназванным. Воля является. Это явление выхождения наружу, в видимость, в обозримость и есть. Тот ф л ё р который сопровождает ее, это есть б л е ф неистина, которая сопровождает истину волю. Воля это приказ, но приказ кому и насчет чего? Если нет другой реальности кроме воли, то приказ может быть приказом, адресованным только самой воле и касаться только воли. Воля волит волю. Это приказ к увеличению воли. Воля есть рост самой себя. Там, где нет роста, нет и воли. Воля не может остановиться в росте или уменьшиться. Она либо есть, то есть возрастает, либо ее просто нет. Волю нельзя гипостазировать как реальность статичную. Аристотель, критикуя Платона, говорил, что характер проявляется в поступке. Нельзя быть лучшим бегуном, сидя на трибуне. Надо пробежать лучше на стадионе. Воля также нельзя представить как иррациональность, физиологию и так далее, поскольку она растет, она растет куда-то, то есть набрасывает, прорабатывает возможности, относясь ко всему окружающему как к ресурсам для роста. в о л ю включен расчёт, до да такой совершенный, что не даёт просчитаться. И чем больше воля, Тем точнее расчёт возможностей ресурсов проектов, окружающей волю истину, флер блефа расчёта, то есть то, в чём воля является себя всему окружающему, есть одновременно и высшая ложь, только возможности, а не реальность, и высшая достоверность, так как расчёт чудовищно правилен. Воля не может не являться. Это значит, истина не бывает без неистины, реальность без нереальности. Отсюда напрашивается вывод: чем больше реальность, тем больше вокруг нее создается нереальности. В этой связи хотелось бы пару слов сказать о мелких аферистах и великих комбинаторах. Чем отличается вокзальный наперсточник от миллионера, фондового игрока? Чем отличается вокзальная проститутка от фаворитки монарха? Заключенные часто жалуются, не видя этих отличий. Я украл кусок хлеба и меня посадили, а кто-то украл целый завод и стал депутатом Госдумы. Разница не в соотношении истины и неистины, не в том, что кто-то обманул, а кто-то нет. Разница в масштабе обмана. Большой обман, свидетельство большой воли и решимости. Если спать, то с королевой; если красть, то миллион. Амбиции в о л и могут быть только абсолютными. В противном случае это пародия на волю, её имитация, смешное чеславие. Мелкие лугушники легко разоблачаются и ловятся, крупные разоблачаются с трудом и не ловятся. Не означает ли это, что самый большой абсолютный обман ещё не разоблачен? Может быть, мы все слишком мелки для этого. Чтобы его разоблачить, в чем состоит разоблачение, сказано выше, надо обладать такой волей, такой решимостью, таким бесстрашием, чтобы пойти в бой на все сущее. Нужно отважиться на то, чтобы протестировать на реальность весь мир. Так ли он крепок и велик, как кажется? Может, он только дым, видимость, видимость, созданная кем? Богом. Вокруг Бога все становится миром, ницше. Весь мир это б л е ф Бога, если последнего рассматривать как предельное развитие воли, могущество, бесстрашие. Но предельного развития нет. Воля это рост, значит нет и Бога. Всякий Бог временен. И есть шанс, пойдя войной на мир, бросая вызов Богу, кто-то этот мир блев. все же сотворил. Привзойти его, но все не так просто, и не стоит понимать эту войну с миром блефом и вызов Богу как гордыню и следующую из нее революционность, как разрушение всего и вся. Вульгарно понятая философия Ницше, отдельные с у щ о с т н ы е моменты п р о п и с а н ы выше, на самом деле н а п л о д и л а массу разнообразных подонков, эстетствующую богему. общающиеся с Богом, повес и фатов, борющихся с комплексами и предрассудками обывателей, мелких жуликов и крупных проходимцев. В начале века свидетельствовал Ясперс: в Европе не было ни одного негодяя, который бы при этом не считал себя ницшеанцем. Сегодня преступники и негодяи не с с ы л а ю т с я на Ницше. Слава богу, у него за сто лет появилось много популяризаторов. Но аргументы в свое оправдание приводят те же, что и первые вульгаризаторы. Все дело в том, что тот, кто действительно имеет волю, это не столько нарушитель правил, сколько творец новых. Да, со стороны может показаться, что он играет не по правилам, но п у т а н и ц ы здесь быть не должно. Разберем вопрос подробнее. Человек приходит в мир, его окружает множество воль и порождаемых этими волями м е р ж о т е й Сама природа это ничто иное как мираж Бога, его внешность, поверхность. Сколько не рассекай эту поверхность, сколько не разбирай, ты будешь открывать только новые поверхности. Любая материальная вещь лишь внешность. Внешность является и то, что у нее внутри. Можно считать невидимого хозяина всего этого добрым, как считал Фома Аквинский, злым, как считал Десад. непознаваемым, как считал Дионисий а р е о п а г и т Неважно, важно, что он есть и у него есть какая-то сила. И худо ли бедно, он постарался все упорядочить, все запутать, короче, явиться, создать видимость. Истина должна являться, воля должна порождать видимость, причем тем большую, чем она сама больше. Соответственно и тот Кто бросил вызов Богу, должен создать мир, п е р е к р о и т ь природу, дать новые правила и ценности, все упорядочить и запутать так, что сам Бог окажется обманут. В целом человеческий род, конечно, преобразил и природу, и п е р е к р и в а е т правила коммуникации. Можно заметить, что свой вклад в это вносят и отдельные люди. Иногда содеянное ими реализуется спустя столетия и тысячелетия. Это, например, философы, давшие идеалы, ради которых делались революции. Это изобретатели технических устройств, обманывающих природу. Слова "машина" и "механизация" от одного греческого корня. Это могут быть люди искусства, чьи творения веками служат для наращивания жизненной мощи. Это великие люди. Все они как-то меняли мир, а значит, нарушали его законы, уклад. Но можно ли называть их преступниками? Преступник тот, кто нарушает право или хотя бы правила. Чтобы разобраться с этим, нужно понять, что такое право и что такое правило. То, что правило это придуманный способ обмана, дает нам понять сам блеф. Вы никогда не играли в покер. Вам объясняют правила игры, сколько очков дает каждая карта и так далее. Вам не рассказали только о блефе. Сам блефующий играет не по тем правилам, которые только что объяснял вам. Он поднимает ставки не в зависимости от того, что у него на руках, а чтобы заставить вас сказать пас. Он берет в расчет психологию, а не карточные картинки. Он вообще играет в другую игру. Вы можете возмущаться, игра не по правилам, это смешно. Никто и не собирался играть с вами так, как вам же объяснял. Более того, он именно так в с е и объяснял, чтобы потом выиграть. Обман происходит не в тот момент, когда б л е ф у ю щ и й игрок нарушил правила. Обман начался с той минуты, когда вам объясняли правила игры. Если играть по тем правилам, которые вам объяснили, играть не имеет смысла. Раздали карты, открыли, посмотрели, у кого пришли лучше, поделили банк. Это игра случая, а не игра игроков. Не игра воли разума. Обман начинается с объяснения правил. Наперсточник говорит: ловкость рук против зоркости глаз. Он призывает вас смотреть за руками. Но чем пристальнее вы смотрите, тем вернее, что от вас ускользает самое главное. Следите за руками. Вот формула всякого фокуса. Правила задаются сначала для того, чтобы отвлечь от самого важного и интересного. Не так ли с правилами, по которым мы живем? С детства нас учат элементарным правилам поведения. Потом в школе говорят о правилах языка, постоянно внушают нам одно правило за другим. Между тем великие художники говорят, что они нарушали правила школы. Финансист Сорос утверждает: я всегда действовал не по правилам. При этом он п о л ь з у а л с я тем, что другие эти правила соблюдали. Если бы все их нарушали, с о р а с б ы ничего не добился. Поэтому правила нужны сильным, чтобы обманывать с их помощью слабых, держать слабых в узде, делать их слабее. Ницше даже говорит, что читая великих мудрецов, Ману, Конфуция, апостола Павла и других, давших правила и заповеди, он не мог избавиться от стойкого ощущения, что сами эти мудрецы ни на секунду в эти правила не верили. Сам Ницше, впрочем, говорил, что надо дать правило, чтобы слабые становились сильными, а сильные еще сильнее. Наверное, и правило, что давали мудрецы, несли ту же функцию. Кто бы иначе стал их читать, если от заповеди только о с л а б л е н и е Все популярные люди, от древнего мудреца до современного боксера или э стадной р звезды, стали таковыми в с и л у того, что давали или дают нечто. обеспечивающие рост или хотя бы сохранение свободы воли. Впрочем, полезность не всегда была очевидной сразу. Чаще всего за нарушение традиций этих революционеров гнали. Сначала они были преступниками с к а н д а л о м и с к л ю ч е н и е м а не правилом. Правилом исключения становилось после того, как все больше и больше людей действовало в соответствии с ним. Первейший способ подражание. Если хочешь стать сильнее, подражай сильному. Подражание первая техника, первое искусство, но не сущность искусства вообще, как считал Платон. Подражание будет до тех пор, пока в мире есть хоть одна сила, превосходящая твою собственную. Все подражают разному, в зависимости от того, что считают сильнее. С ростом объекты подражания меняются. С каждой новой ступенькой роста меняется все. Цели, задачи, ресурсы, взгляд на прошлое, настоящее и будущее, отношение к себе меняется и право. Право не абстрактная категория, оно стоит в зависимости от воли. Абсолютное право у Бога, так называется то, чья воля и видимость доминируют на данный момент. Дальше вниз по ступенькам иерархии. Чем больше сила, тем больше прав. Право не надо путать с законом. Закон это наиболее сухой остаток, наибольшая видимость, стоящая на службе уволи. Сильные всегда истолковывают закон в свою пользу. Они и делают законы такими, чтобы они работали на тех, кто сильнее. Означает ли это, что сильные нарушают закон? Нет, его нельзя нарушить, потому что Как самостоятельное он не существует. Таков он только для тех, кто считает закон чем-то самостоятельным. Проходя сквозь закон, они его не нарушают, оставляют все как есть, сохраняя видимость порядка. Все дела о б с т р я п ы в а ю т с я сильными в тайне. Закон не может регулировать эту тайну. Он ничего о ней не знает, так как она неподзаконна. а над законно. Тайное со временем становится явным. И когда правила, по которым действовали сильные, уже ни для кого не секрет, их записывают на бумагу и они становятся законами. Декларация прав человека появилась в XVIII веке. Тогда о свободе узнали все, узнали как о своем праве. До того, конечно, люди тоже были с в о б о д н ы Раньше декларировались права одних людей над другими. Теперь право человека на природу, как нечто более н и з ш е е Право собственности – это есть право на материальные вещи. Есть еще правда интеллектуальная собственность. Это как раз право на эксклюзивное владение тайной правилом, о котором еще никто не знает. Отношение здесь обратное тому, что в материальном мире. Если с материальными вещами все начинается с бесхозности и уже потом тем или иным способом захват, формирование, обозначение, потребление происходит закрепление в собственность отдельного лица, то в интеллектуальном мире все начинается с эксклюзивного права одного и кончается бесхозностью. Правит тайная и эксклюзивная, еще не ставшая общедоступным. Картежник, придумавший новый трюк, выигрывает у всех, пока секрет не раскрыт. Фирма процветает, пока владеет секретом новой технологии или менеджмента. Армия побеждает, пока имеет превосходящее оружие или эксклюзивную причину побеждать. Например, борьба за независимость – причина, которой нет у агрессора. История сущего вообще простирается от высшего, единственного, мгновенного, как молния, исключительного, ко все более костному, долгому, вечному, необъятно б о л ь ш о м у и общедоступному. Внизу природный космос с его просторами и холодной вечной бесконечной м а т е р и е й вверху краткий как молния миг свободы духа. творческий м о м е н т о зарения, м о м е н т о зарения, переход воли в видимую область. То, что еще выше, остается тайной. И невозможно приобщиться к тайне. Нужно пройти по всем ступеням. Воля не просто рост, но и вырастание. Поэтому и имеет смысл соблюдать законы, данные более сильными, или подражать им. Раз они поднялись выше по этим ступеням, то эти ступени годятся и для того, чтобы поднять тебя. Попытка снизу скокнуть наверх приводит к отбрасыванию претендента назад. Тому, кто еще считает стены стенами, не стоит и пытаться сквозь них ходить. Тот, кто разрушает стены, все еще считает стены стенами. Поэтому бунт, борьба с правилами – это еще зависимость от них. Это касается и самого Ницше, бросившего вызов Богу, платонизму морали. Аковы не надо разбивать, они падут сами, когда перерастешь их. Преступник, борющийся с превосходящей его волей и испорождаемой ею видимостью правилами, может, конечно, на манер Раскольникова испытывать свою волю, но он останется в плену видимости и будет подавлен превосходящей его волей. Что и случилось с Раскольниковым. В том, кто не признает обман, нет и истины. Если преступник, а так поступают самые примитивные из них, просто напрямую нарушает правила, даже не стремясь придать преступлению видимость права, подлежит наказанию. Его уничтожают, так как в нем и так нет бытия. Если ты не ценишь видимость, значит в тебе нет бытия, значит ты не имеешь права быть. Если ты отрицаешь видимость, значит даже такая видимость, как ты сам, первая и должна быть отрицаема. Убивая человек, устанавливает правило, закон, согласно которому можно убивать. К нему первому и надо применить этот закон. Более совершенный преступник, обманщик. который хочет своим действиям придать видимость права, но можно обмануть слабого, для сильного эти уловки прозрачны. Получается, что умнее всего соблюдать правила, поскольку они не просто так, а от того, кто сильнее тебя и более того, тебе помогает становиться сильнее. Кажется, последнее рассуждение противоречит предыдущим. Для пояснения этого момента приведу пример. Есть закон гравитации, низший природный закон, закон материи, тяжести, нечто противоположное свободе. Я подчиняюсь этому закону. Если я захочу с ним бороться непосредственно, пытаться прыгать, используя физическую силу, то на миг я, конечно, преодолею притяжение, но потом все вернется. Но не отменяя гравитации, а принимая ее в расчет, я могу построить летательный аппарат и летать сколько угодно. Я п р и с т у п и л закон, не п р и с т у п а я его. Для всякой превосходящей воли. Превосходящая воля – это ресурс, источник возможностей, а не конкурирующая инстанция. Конкуренция понимается неправильно, если она понимается как борьба за уничтожение. Тот, кто понимает ее так, проиграет. Конкуренция – это борьба за использование. Горе тому, кому уже нечего использовать. Он потеряет волю. Если нет соперника, его надо придумать, создать. Начало мира можно представить и так: Бог, абсолютная свобода, порождает себе соперника, свою противоположность, природу, абсолютная тяжесть. При возмогании этой тяжести усиливает свободу, помогает ей оставаться собой и расти. Так США, являясь гегемоном в мире, чтобы не расслабиться, постоянно придумывают себе советскую угрозу, мировой терроризм, исламскую опасность. Просто делают иллюзорные войны, как война с Ираком. США нарушают международное право, когда это надо им. Это привилегия сильных. Потому что если кто-то другой нарушит это право, он будет наказан. Что позволено Юпитеру, не позволено быку. Формула справедливости в мире в том и состоит: сильному больше, слабому меньше. Если где-то это не выполняется, справедливость требует передела. Великие революции совершаются в государствах из-за социальной справедливости. Их совершает чернь, думая, будто речь идет о том. что им слабым достанется больше, чем они имеют. На самом деле чернь ресурс, и плодами будут пользоваться те, кто все затеял, а они затевали это для другой справедливости. Они считают себя сильнее и умнее, чем те, кто находился у власти. Нарушалась формула сильному больше, слабому меньше. Революционеры это сильные личности, оказавшиеся в маргинальном положении. Они объединяют с я в массу слабых маргиналов, например пролетариат в XIX веке и начале XX века, и занимают места, принадлежащие им по праву. Но почему германские власти середины XIX века не дали сделать карьеру гениальному юноше Марксу? Почему заставили его всему миру доказывать, что он не верблюд? Он доказал, найдя точку опоры и перевернув мир. То же самое Ленин. Трудно представить, что выброшенный на задворки общества за границу человек сумел подорвать государственный аппарат целой империи. Он просто выиграл информационную войну. Такого гения государство должно было использовать. С такими людьми надо делиться частью власти, иначе они заберут ее всю. Одна из причин кризиса СССР нарушение циркуляции элит. Молодые и здоровые, умные люди были вынуждены уходить в диссиденты и бороться с режимом, так как там засиделись старики. Продолжительный застой ведет к революции, и еще никто не знает, чем обернется застой 90-х. Мы говорим о воле так много, потому что в метафизике блефа воля единственная реальность, то, что признается за бытие. То, что считают реальностью обычно правила, законы, обычаи, факты, ресурсы, вещи, лишь манифестация воли, видимость, которую как угодно можно формировать и потреблять. Поэтому наш мир, мир видимости, подвержен постоянным изменениям и переформированием. Поэтому мы постоянно обманываемся, принимая за реальность то одно, то другое. Но б л е ф возведенный в квадрат, демонстрирует нам и противоположную метафизику. Истина невозможна без неистины. Но кто сказал, что неистина это преувеличение? Как часто в тех же карточных партиях можно увидеть такую стратегию, как антиблев. Имея на руках хорошую карту, игрок прикидывается слабым. Тем самым он провоцирует в сопернике волю, решимость. Тот делает рывок, и в последний момент его гордыня бывает наказана. Не то ли происходит с нами? Может Бог нарочно повернул к нам реальность той стороной, что она кажется нам податливой и формируемой, чтобы спровоцировать рост воли? Может до того все и делается, чтобы воля достигла пределов своего развития? И в итоге гордыня человека будет наказана. Может быть, воля в конце концов столкнется с чем-то твердым, что она не может превзойти. Может быть, уроком из этого будет то, что взгляд на все как на видимость хоть и правильен, но поверхностен. И аналогично поверхностным является и тот взгляд, что воля исчерпывает бытие. Если взять за истину, что бытие это нечто скрывающееся и сворачивающееся, убегающее и отказывающее в видимости, то нелегко представить себе ревнителей такого бытия. Какими они должны быть? Сдержанными и скромными, тайными и невидимыми. Трудно представить мир с такими добродетелями. Мир без шоу и рекламы. Мир, где все прячут и сворачивают любую видимость, вплоть до видимости поступков и вещей. Пожалуй, для этого надо изменить само представление или вовсе отказаться от него. Воля, взятая абстрактно, без своего явления, есть своего рода антивзрыв, взрыв во внутрь, черная дыра, засасывающая в себя все сущее и превращающая его в ничто. Воля состоит в том, Что все сущее держит на нее равнение, как в строю, ориентируется и ц е н т р о с т р е м и т с я Точка в о л и это точка и м п л о з и и точка схлопывания, засасывающая воронка, благодаря которой все сущее не распускается, не разлетается, не бредет само по себе. В астрофизике есть концепция расширяющейся и сворачивающейся Вселенной. Сегодня спектральный анализ фиксирует стадию расширения, и ученые высчитывают, когда начнется сжатие. Это сжатие уже началось несколько тысяч лет назад, когда первый человек проявил волю и выпрямил позвоночник, когда он противопоставил себя всему с у щ е щ е м у бывшему и будущему, вознесясь над ним, задав вопрос о его основании и смысле. Когда выдержал напор этого сущего, преодолел его и продолжает преодолевать.